Бреман держал связь с Мареном точно так же, как и со мной, и не сжигал мостов. Пытался предусмотреть любой поворот событий. Он старался не упоминать о бросившей его жене, о потерянном сыне. Он дал Морену понять, что порвал отношения с обоями, что они уехали в Англию, что мальчик даже французского не знает, что он не в большей степени Бреман, чем любой уроженец этого большого острова, земли Ростбефа и шляп котелков. Но он, конечно, соврал.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 Но Жан Большой отказался продавать. Между ними была какая-то ссора, я так и не узнала из-за чего. А может, он просто заупрямился. В общем, пока Марен и Адриэна стояли в очереди на получение наследства, Бриману оставалось только выжидать. Он был более чем щедр к молодой паре, дал им хорошие деньги, чтобы они могли начать свое дело. Я видела, что пока Марен говорила, Адриэна все больше раздражалась. «Погоди минуту». Ты хочешь сказать, что твой дядя тебе заплатил, чтобы ты на мне женился? Не говори глупости, и Морену явно было не по себе. Он просто воспользовался подвернувшейся возможностью, вот и все. В процветающем Лаусень земля неподъемно дорога. В лес же пока все дешево. Если бы Бреману удалось там закрепиться, это было бы для него большой удачей. Дом же, она большого и полоска земли, которая тянется до самого Лагулю, открывает большие перспективы для человека, который распорядится ими с умом. Поэтому Бриман был добр к Морену и Адриене. Слал подарки для мальчиков. Морена и Адриена уверенно смотрели в будущее, ожидая в конце концов получить часть состояния и много лет жили непосредством. И тут явился Флин. «Блудный сын», — ядовито сказал Морен. «Опоздал на тридцать лет и почти иностранец, но совершенно вскружил голову старику».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 Она сказала Бреману, что Жан-Клод уехал несколько лет назад и почти не поддерживает с ней контактов, хотя чеки, посылаемые Бреманом, она передает. Это уже частично подтверждало историю, рассказанную Флином. Что гораздо важнее, у него были письма Бремана, фотографии уехавшей жены с Жан-Клодом, свидетельство о рождении. Более того, он знал истории, которых не мог знать никто, кроме Жан-Клода и его матери». Морен предложил сделать анализ крови, но Бреман чуял сердцем, и ему не нужно было подтверждений. У Флина были глаза матери. Бреман подрядил Флина помочь с проблемой размывания, намекнув, что если тот хорошо зарекомендует себя в амартелях, то в конце концов получит долю в бизнесе. Таким образом, Бреман мог проверить сына в деле, в то же время не спуская с него глаз».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 «Он себе помогал», — ответил Морен. Он донес Бреману прорив, как только на лагулю показался песок. «Ну, сама подумай», — сказал он, видя выражение моего лица. «Не ты веришь, что он это делал ради тебя?» Я мрачно посмотрела на него. «А как же и Мартелли?» — возразила я. «Если он с самого начала знал, что будет с пляжем Клода», — Морен пожал плечами. «Это все поправимо», — сказал он а небольшое давление на эмартели самое то, что нужно было рыжему, чтобы слегка подтолкнуть дядюшку. Марен посмотрел на меня мрачно улыбаясь. Мадо, я тебя поздравляю, сказал он. Твой приятель наконец-то заработал себе имя. Он теперь бреман с чековой книжкой на имя компании и половинной доли в предприятии бреман и сын. И все благодаря тебе.